Глава 31. Бумажная волокита. Ирвинтвет. Цант. Погожее утречко в портовом городке, славящемся не только тканевыми артелями, но и разными сомнительными предприятиями, такими как закрытое детективное агентство Моран-Дорин-Корт, радовало душу и тело тёплой ясной погодой. Жители, те, кто мог себе это позволить в рабочее время, Выбирались из своих холодных домов погреться на солнышке. Компанию им составили прибывшие в ЦАМТ со всех 12 королевств женихи – вельможи, джентльмены или просто потомственные богачи, а может, и нувориши. И только один единственный человек во всем городке тканевых артельщиков не радовался погоде. Вот уже второй день подряд он был вынужден нарезать круги по улицам города, выискивая семью Дорин, а именно Саяну дочку ведьмы Агаты Макфеевны, чтобы расписать молодоженов в городской брачной книге. Как и пообещал, его завидное рвение было оправдано. Слишком уж врезались в память префекта те деньки, когда над его головой висели жутчайшие и столь же обидные проклятия. Его тело тогда пожиралось разными болячками и болезнями, несмертельными, однако очень и очень досаждающими. Правда, если так продолжится, в скором времени честно заработанный радикулит скрутит его не на шутку. Ведь Карлыч, как уже написано выше, был вынужден второй день подряд, сгорбившись, возить на тележке по всему городу толстенную брачную книгу, желая при первой же возможности исполнить обещанное. Но, увы, как успела поделиться с ним Мулия? Саяна Дорин вместе со всеми домочадцами решила уехать в поход к ближайшему водопаду вверх по течению реки Вузни. Широкая водопадная артерия брала свое начало далеко в горах, истекала в море через всю столицу, разделяла низину надвое вдоль пригорода Цанта с западной окраины. Та самая Мулия, обладающая привередливым даром прорицания, а точнее сильнейшей интуицией, предсказала скорое появление в городе семейства Дорин, о чем и сообщила всей округе Вот префект и наяривал круги от муниципалитета, где хранилась книга все эти дни, до детективного агентства старшей дочки Саяны, проходил мимо съемных комнат средненькой заместительницы архимага, да собственно, детского приюта, где и жила искомая Саяна и ее жених алан Дрейк. Местоположение младшенькой из сестер Дорин, к сожалению, было ему неизвестно, но очень хотелось его узнать, и именно по этой причине поставленные на уши стражники в срочном порядке шерстили весь город, выискивая местонахождение Мияны Дорин. За неимением иной фактической информации префект решил учесть все варианты, в том числе тот, что вдова попросту переехала к младшенькой всем своим семействам. Такого нерадужного развития событий Карл Докич не исключал, затем и отправил одного из констеблей посетить лавку ведьмы Агаты Макфеевны, чтобы аккуратно расспросить некоторые детали. Колесо тележки подпрыгнуло на кочке, корешок тяжелой книги тихонько треснул, а Карл Докич вначале ругнулся «Урки дохлые!», а после этого поднял глаза и посмотрел извиняющимся взглядом на оскорбленных его словами надменных джентльменов, в парадных фраках, коротких сапогах, начищенных до зеркального блеска, белоснежных панталонах, манишках, заколотых золотыми булавками или же повязанными шелковыми шейными платками. Эдакие денди все чаще и чаще стали попадаться ему на пути, нервируя сверх меры. Взгляд префекта, ходящего второй день в одном и том же чиновничьем костюме, серебристой ливреей, поднялся выше по дороге, по которой он тащил на вершину склона брачную книгу. А там первым делом бросился в глаза черный веник волос, да такой, что металлическая расческа зубцы сломает, а не сдвинется с места. Сама обладательница означенной шевелюры сейчас слишком уж ехидно смотрела в сторону Карлыча, заставив его застыть на месте. «А чего это ты кряхтишь?» — крикнула ему ведьма. «Дуй сюды!» «Усё семейство скоро в сборе будет!» Выдохнув от облегчения, ведьма на него не злилась. Префект тронулся с места, благо, что не умом, хотя всё к тому шло, если бы не уговор со снятием проклятий. Припомнив зуд, не покидающий кожу под густой бородой, докич чудом не дёрнул рукой, чтобы по привычке почесать ныне девственно гладкий подбородок, да только вовремя опомнился, придержал вторую ручку тележки, когда та вновь подскочила на кочке. «И кто же здесь разбросал все эти земляные комья?» – проворчал он негромко. Однако ведьма его услышала и даже с гордостью проронила. «Это же не шок моей старшенькой постарался, защищал дитя-то гончих». «Вот как!» – префект опешил, перевел быстрый взгляд на лицо ведьмы, рискнул заглянуть в глаза, желая понять, шутит или серьезно. Да только опасно это занятие – смотреть в глаза, кому попало, особенно если этот кто-то наделен внушительными способностями. Зрачки ведьмы сверкнули, и она сделала пару шагов навстречу, хватая префекта за руки. Макфеевна была в своем амплуа, с помощью чар заставила Докича говорить правду, еще раз правду и одну только правду. «Ну-ка, быстро признавайся, зачем мне из года в год даришь ведерко черники, а?» «Да люблю я тебя!» — выдохнул импозантный на вид мужчина средних лет с легкой серебристой сединой и морщинистым лицом. «А ты не видишь моих чувств и только и знаешь, как проклятие насылать!» Ведьма от неожиданности засмущалась и тотчас отпустила префекта. Думала ведь соврал, а оказалось... Докич в очередной раз нахмурился. «Никак, приворожить к кому-то решила, или наоборот, отворот сделать», — уточнил он, глядя на нее с упреком. «Поэтому я и не выпячивал свои чувства, боялся вашего ведьминого вмешательства. Вот и лелеял в душе надежду, что оно само как-то образуется». «Ха, само. Оно только это. Котятки по весне родятся. Хотя нет, тама без котят на глючих никак. А что?» «Не наглючим путь в семейную жизнь закрыт? Ты это хочешь сказать?» «Та не!» — ведьма смущенно потупила взгляд, будто молодая несмышленая девица. «Я ж старая для таби. Для меня, значит, старая. А для министреля так нет. Знай я, что все дело в бакенбардах, по реке и укулеле. Обратился бы к терюльникам да плотникам за музыкальным инструментом. Тогда посмотришь на меня, как на жениха». А хочешь, серенаду спою хоть здесь. Позабыв, с какой целью вообще куда-то пошёл, Карл Докич с горящими глазами собрался было бросить тележку и встал на колено, продолжив наступление на любовном фронте. Однако ведьма его осадила. Вначале дочь и внучки не до серенад мне мини и не Макфа вернула его из мечтаний, где давным-давно прочным образом обосновалась одна вреднючая ведьма, которая в свой юбилей, вся такая красивая и молодая, забрела в таверну, да соблазнила пленительной красотой и жгучим взглядом тощего невзрачного чиновника средней руки. Да так с тех пор и поселилась в его сердце, не позволяя даже взглянуть в сторону других женщин. Префект громко вздохнул, подавляя в себе бурные эмоции, готовые вырваться наружу каждый раз в ее присутствии. Он покатил тележку дальше, заставив ведьму посторониться. «Так значит», — временно смирился он, решив найти иной способ достучаться до Агаты, но только при условии, что она вновь не нашлет на него порцию проклятий. Обратное прибытие в детский приют после похода на природу было отмечено шумными криками и визгом. Алан Дрейк, опытный охотник за нежитью, еще на подходе к дому подметил некоторые изменения во внешней обстановке. Восстановленный и идеально ровный цветник в том числе, но не только. Например, раздвинутые шторы в верхней спальне. Его зоркому взгляду были доступны силуэты, сидящих на диване в зале на первом этаже. «Мы ждем гостей?» – спросил он, стараясь не выдать легкого волнения. После недавнего заточения из-за страннейших законов Ирвинтведа ему очень уж не хотелось сталкиваться ни с кем и ни с чем, чтобы лишний раз не волновать любимую. «Не знаю, может быть, эта старшенькая вернулась или Ромар решил заглянуть», предположила она, спеша к дому. «Гафа! алан Прошу, проследите за детьми!» – бросила она, вбежав по лестнице. Как и ожидала хозяйка приюта, входная дверь оказалась не заперта, и тут же на весь дом послышалось «Мияночка, ты ли это?». Саяна вся в счастливых слезах, едва скинув с себя походные калоши, бросилась с порога обнимать дочь. До того пиратка в прошлом сидела на диване в гостиной. Рядом с ней устроился мужчина в плаще и подозрительно надвинутым на глаза капюшоне. «Я скучала!» – бросила младшая, стиснув маму от переизбытка чувств. Из кухни тем временем выглянула Рияна, хрустя на всю комнату свеженьким огурцом из парника. «А меня ты так давненько не душила!» – проворчала она с улыбкой. За ее спиной стоял непривычно возволнованный Ионас Кохт. Руки его сейчас были заломлены за спину, с лица парфюмера не сходило озадаченное выражение. «Думаю, сейчас не время спрашивать, да?» — спросил он на ушко у любимой. Однако Саяна его услышала, отвлекаясь от младшенькой. О чем спрашивать? Улыбка Рияны стала запредельной, когда она повернулась к графу, ожидая от него следующих слов. «Я хотел бы...» Алхимист, давно привыкший отдавать приказы офицерам и солдатам низших рангов, сейчас же чувствовал себя как какой-то зеленый юнец. Вытянувшись по струнке... Он попытался договорить, однако тишина во всем доме затягивалась. «Та «Да проси ты уже ее руки, али сердца, а ли еще какой части тела!» – проворчала Макфа. Ведьма одной только ей известным способом умудрилась очутиться на пороге, точнее, опередить шумную детскую ватагу, чудом не сбившую ее с ног. Потому была вынуждена пройти вперед и усесться на пуфик, чтобы никому не мешать. Замыкала процессию пыхтящая Гафа. Глядя на столпотворение в зале и прихожей через дверной проем, умная служанка моментально переменила направление и решила зайти в дом через кухонную террасу. А в идеале через весь участок, чтобы передохнуть в сарае. И, может быть, даже подремать в обнимку с удобной формы бадьей, если повезет. Ведь помощников у Саяна теперь хоть отбавляй. Поднявшийся тотчас Гомон не позволил дочкам и маме как следует поговорить. Однако хозяйка приюта все-таки попыталась перекричать у люлюкающего Махти, а заодно, наконец, забрать у него палку, прихваченную из леса. «Я сейчас искупаю и накормлю детей!» — крикнула она Ионасу. «А после обязательно вас выслушаю!» «Ай!» Попытка отобрать дубинку, увы, успехом не увенчалась. Малец решил повоевать, игриво ударив Саяну по руке. Однако на выручку ей тут же пришел Алан. Ранее он спустил с плеч внушительный мешок с палатками, котелком, одеялами и прочим, а заодно собрал разбросанную по всей прихожей обувь. Когда же помощник наконец освободился, он в первую очередь решил заняться хулиганом. Подняв того на плечо, Дрейк чмокнул бузотера в щеку и что-то шепнул ему на ушко. Мелкий неохотно протянул палку Саяни, пробурчав лишь ладно Ведьма закашлялась, с умилением разглядывая семейную идиллию, пялись в зал через частокол деревянных перил лестницы. «У меня там айента. Префект вас дожидает, Си». Переварив сказанное, Дрейк напряженно застыл. «А что это у него в тележке?» — уточнила Сая, когда посмотрела на улицу через окно. «Ну как же, книга брачная. Али забыла уже про свое согласие. кольцо тати на твоем пальчике, ента. Просто так?» «Для красоты кажешь?» «Хорошо», — Сая решила сдаться. Тем более и сама собиралась, как только у них выдастся свободная минутка. «Пойду поставлю за корючку». Аллан, посветлев лицом, отправился за ней следом, все так же с мелким хулиганом на руках. Не прошло и минуты, как оба вновь возникли на пороге, счастливо улыбаясь. «Уй, все, значит, дело за церемонией осталось!» «Пришлю-ка я к Тобилю Синду на подготовку!» прокряхтела Макфеевна, поднимаясь с пуфика. «Пойду, в общем, дела у Мини». С этими словами ведьма покинула приют, даже не обратив внимания на нового гостя в капюшоне. Будто и так знала, кто там скрывается и с какой целью. «Мам?» Мияна смущенно посмотрела на Дрейга, пожавшего руку Ракиму в знак приветствия. Оба мужчины молча кивнули друг другу, и алан с бузатером на руках прошел на кухню и поздоровался там с Ионасом, а затем отправился на террасу. «Познакомишь?» — попросила младшенькая, глядя вслед этому великану. Саяна смущенно кивнула, заливаясь краской стыда, когда шепнула ей в ответ. «Я объясню, но чуть позже». Младшенькой было непривычно видеть в доме странного плечистого незнакомца, хоть Рияна и успела об этом предупредить, когда обе сестры вновь оказались в непривычном пустом доме матери глубокой ночью. Вернувшийся за ними дядя Шияра открыл портал туда, куда пожелали отправиться обе сестры Дорин, а именно домой, в приют к маме. Заодно к хор немногим позднее отправил сюда же и Ионоса. А Раким Мириэль, понимая, как рискует, напрочь отказался расставаться с любимой и проследовал за ней через открытый портал в людские королевства, где эльфов, мягко говоря, не жаловали. Мияна согласно кивнула маме и тотчас решила помочь, подхватив на руки Дайну. А после крикнула Нарияну с упрёком. «И? Чего стоим? Помогай давай!» А уже у мамы спросила, «Сейчас купать или кормить?» «Купать», растерянно ответила та с непривычки. «И, кстати, это Ким», бросила на ходу младшая, кивая в сторону стоящего высокого мужчины в плаще. «Он может жених и немного... эльф». Повисла неловкая пауза. Даже дети замолчали, глядя на незнакомца в капюшоне круглыми от удивления глазами. Изумлённая Саяна к своему великому стыду не сумела скрыть эмоции за вежливой улыбкой, хоть и попыталась это сделать. «Я... я...» – растерялась она. «Он меня спас», – добавила Мияна, не ожидая такой уж странной реакции. «Мама?» «Здравствуйте!» Эльф откинул назад капюшон и попытался добродушно улыбнуться. Заметно было, как он нервничал, ожидая реакции на сказанное. Однако же Саяна молчала, переваривая информацию. «Простите мне недоверие», — она растерянно кивнула эльфу в знак приветствия. «Но вы уверены?» «Я хочу сказать, все так скоро получилось». «Мама», — повторила Мияна уже с нажимом, — «скоро, говоришь? Он меня искал по всей Мэйфи три года. Думаю, на сегодня хватит новостей». Рияна пришла на выручку маме. «Со своей я, пожалуй, повременю». Саяна перевела ошарашенный взгляд на старшую дочку и заметила за ее спиной смущенного ионаса «Что уж там тянуть, давай, говори, постараюсь не упасть в обморок», посетовала она. «Ладно, мы с ионасом начала была она. «Достаточно», остановила ее мать. «Вы ради Трарка, простите меня» но мне кажется, я еще не совсем готова слышать продолжение. Узнать бы только, где там моя касьяна запропастилась, и на сегодня новостей точно хватит, иначе, боюсь, не усну этой ночью». На том и закончили разговор, уделяя вновь все внимание детям и одним только детям. Веселое застолье после не менее радостного купания плавно перетекло в более спокойный вечер и молчаливый ужин со смущенными переглядами всех сидящих за столом. Нарушать покой Саяны Дрейк так и не отважился, в то время как в ведьмином домике Златой Ядовны страдал от легкого беспокойства немножко плененный констебль. На самом деле, не совсем плененный, но все к тому шло. Ведь напористая помолодевшая дама никак не хотела отпускать стража правопорядка, рассказывая мужчине в черном костюме с позолоченными пуговицами истории из своей бурной молодости. Время шло, а Констебль никак не мог понять, каким образом вопрос о местонахождении саяны Дорин плавно перетек в перемалывание костей всем соседкам-ведьмам, начиная от самой наглой агатки, заканчивая остальными дурындами и прочими награжденными эпитетами ласковыми и не очень. В конец смешавшись, блюститель правопорядка не выдержал «Стойте! Погодите!» Прервал он ведьму и все ее душевные излияния. «Это все безумно интересно и познавательно, но мне уже пора идти. Благодарю за поучительный рассказ. Нужные выводы я для себя сделал». «Ха, сделал он!» — проворчал излояда «Так я ж еще про саянку-то нашу ничего, считай, и не казала!» «И не надо!» — в одно слово произнес тот. «Мне уже ничего не нужно!» «Достаточно и того, что вы мне сообщили. Что ж, стоять!» — взревела Злата. «Дак вы ж еще и мой чаек чудотворный не отпили!» «Ой, мне и на моей работе чудес хватает! Благодарю покорно!» — продолжил отнекиваться констебль. При этом он бочком-бочком продвигался к выходу из лавки. Как раз в тот самый момент входная дверь открылась с дребезжащим звоном колокольчика, и на пороге показалась Руарка Кряковна. Завидев служителя правопорядка, ведьма дружелюбно ему улыбнулась со словами «Здравствуйте, здравствуйте, милый человек!» Констебль коротко кивнул и стрелой вылетел в открытую дверь, заставив изумленную женщину посторониться, чем кряковно заслужила агрессивный выпад злояды. «Чего Эд пожаловала, а? Помешать мне в ворожбе удумала? А, да, это шабаш у нас, забыл и чоль? Тьфу!» Злата сплюнула для виду в угол. Руарка за ней повторила, но только в другую сторону, а после поддакнула. «Ага-ага, идёшь? Будто выбор есть!» Вякнула злаяда продвигаясь к выходу нетвёрдой походкой. Ноги её болели, кололи и ныли от долгого сидения на стуле, на котором она провела без малого целый день, начиная с самого утра, если не считать небольших отлучек по своим делам. Кряковна беззлобно хмыкнула и выплыла наружу. Так префект и застал четырех ведьм, сидящих на лавочке под магическим фонарем в белом квартале. К его неудовольствию Агата Макфеевна отсутствовала. Это значит, что ее не наблюдалось на улице физически, а не только морально или как-нибудь мысленно. С небольшой опаской мужчина, помолодевший лет на дзать, все-таки отважился подойти к своим в прошлом врагиням чтобы завести светский разговор или хотя бы попытаться. А заодно в голове его зрел маленький план по привлечению внимания любви всей жизни. Иными словами, он, недолго думая, сходу попросил «Привороты делаете?» «И вам здрасте, милый человек!» – поздоровалась Кряковна. Переведя хитрый взгляд на градоначальника, она качнула из стороны в сторону каштановым веником на голове. Удивительное дело, в этот вечер, придя на шабаш вместе с раздосадованной ядовной, ведьма-руарка все еще не смыкала глаз, а сидела и с интересом разглядывала собственные руки. «Карлыч, ты ли ента?» – дуровно округлила глаза, а не дождавшись ответа от пришедшего мужчины в костюме и ливреи муниципалитета, сама себе сказала, «И правда ведь он...» «И как, ента, ты его узнала?» Мигом заинтересовалась Шильда. До того она цикнула в очередной раз из-за мыслей о ссоре с Уркулусом. Ранее эта ведьма так и сидела молча. Ждала от владелицы пророческого артефакта экзекуции, а может и проклятия какого интересного. Да только Макфеевна как заперлась в своей лавке еще с утра, так носу на улицу и не показывала. Тем более, судя по внутренним ощущениям, всей четверки даже не колдовала. «Та погодишь ты, старая!» — отмахнулась Дуровна. «Пускай он сам хоть слово кажет!» «И вовсе я не старая!» — проворчала Вальдовна. Однако после этого молча уставилась на смущенного Докича. «Я хотел сказать, в общем, мне кажется, по обыкновению уверенный в себе префект, по крайней мере, для вида в этот раз подбирал слова, краснее под внимательными ведьмиными взглядами. Этка его скрутила-то, а!» Дуровна перебила мысль Карлыча. «Как зовут-то за знобу твою везучую?» «А чё это везучую сразу?» «Аль, забыла ты, как проклятие насылала, да зубами скрипела по евонному указу!» Вальдовна встряла в разговор. «Ну-ка, рассказывай давай, не томи, чего хошь «Аль, очередная уловка, каких было не счесть, а? И зачем тилька констебля посылал? Почву щупал, признавайся давай!» «Ай, да погодите вы нападать!» Мягко приструнила всех Руарка Кряковна. Мило улыбнувшись Докичу, она кивнула ему со словами. меня ты можешь признать си, а уж я с этими клушами разберусь!» Немного посомневавшись, префект все-таки выпалил. «Я влюбился в прекрасную нимфу!» Глаза он зажмурил, а пальцы сжал в кулаки. «Батюшки!» — не удержалась Цинька. «И чего? В нимфу?» «Прямо в невестушку Трарка!» Карл Докич опешил. Использовав эпитет не по назначению, он и сам не ожидал столь бурной ведьминой реакции. Сразу трое из четырех сидящих на лавочке вначале сплюнули себе под ноги, а затем принялись грызть ногти мизинцев. И одна только руарка кряковна сидела ровно и хитренько улыбалась. «Ну, сам кажешь, как ее зовут-то, а подсказать?» Глаза ведьмы полыхнули магией, а префект невольно выжил из себя. «Макфеевна, Агата ее зовут». «Вот, уже лучше», — Кряковна кивнула. «Значит так, у меня тут амулет приворотный завалял Си. Как раз по такому случаю». Ведьма достала из закромов мантии амулет от сглаза, лямурно украшенный. «Все как и договаривались. Приворотный товар коллеги Макфеевны» не продавали, так баловались время от времени чарами отвода глаз, да наоборот, тоннельным зрением заставляя очередного лорда-засранца днями напролет смотреть в сторону дамы, выбранной на женсовете под предводительством Люсинды. И потому численность незанятых или хотя бы неженатых мужчин за какие-то несколько дней бурной деятельности свахи в союзе с четырьмя ведьмами резко сократилась, причем по естественным причинам. Префект же уставился на бесполезную побрякушку гипнотическим взглядом. В его голове уже творилась бурная мечтательная деятельность. А окончательно сдавшись на милость кряковны, Докич уточнил чисто приличие ради. «Почем? Ведь цена для него была не важна» по крайней мере сейчас, когда он видел в мыслях обворожительную Агату, смотрящую на него своим томным взглядом, как на единственного мужчину во всех двенадцати королевствах. С одной поправочкой. Единственного любимого мужчину. «Ну-с», спросила Руарка, — «согласен ли ты?» Напрочь пропустив интересные условия ведьмы, Докич схватил амулет, крикнув однозначно и утвердительно «Да!» Затем он быстрым движением натянул камешек на шнурке себе на шею и, чуть ли не в припрыжку, поскакал в сторону лавки Агаты Макфеевны. «Ну ты даёч!» — первая из всей четвёрки отмерла самая болтливая, она же Дуровна. «Провернуть такое! Мы ж его как только не проклинали, а он и думать не хотел о расселении. А тут какой-то бесполезный кошачий глазик на нитке с розовым пёрышком и усё! готово так и то кряковна порозовела от смущения мое дело маленькое и правда отозвалась вальдовна и ента шусе макфа сотворила я вот чего то в толк не возьму каким енто пророческим даром надобно обладать и чтоб свернуть будущее калачиком на столько ходов уперет и не говори руарка кряковна облегченно выдохнула и наконец прикрыла глаза «Дальше вы уже сами, а я, пожалуй, марю Еще через некоторое время из лавки Агаты Макфеевны послышался бой посуды, шум ломающейся мебели и скрип деревянных половиц. Четверо сидящих на лавочке ведьм с легким румянцем на щеках мысленно наблюдали за происходящим, посасывая пророческие ногти на мизинцах. И только дуровно довольно изрекла. «Значит...» «Наша Макфа выбывает из борьбы за министреля!» «Ага», — поддакнула Вальдовна. На то мы решили разойтись по домам. Тем более на дворе уже давно стояла ночь.